Сергей Лукьяненко Поезд в теплый край Купе «Идет дождь», — сказала жена. «Дождь». Тихо, почти равнодушно. Она давно говорила таким тоном. С той минуты На пропахшем мазутом перроне, когда стало ясно, дети не успевают. И даже если они пробились на площадь между вокзалами, никакая сила не пронесет их сквозь клокочущий людской водоворот. Здесь, на узком пространстве, между стенами, путями, оцепленными солдатами поездами, метались и метались те, кто не достал билета. Когда-то люди... Теперь просто остающиеся. Временами кто-нибудь не то от отчаяния, не то в слепой вере в удачу, бросался к поездам, зелено-серым, теплым, несущим в себе движение и надежду. Били автоматные очереди, и толпа на мгновение отступала. Потом по вокзальному радио объявили, что пустят газ. Но толпа словно не слышала, не понимала. Он втащил жену в тамбур, в очередной раз показал проводнице билеты. И они скрылись в келейном уюте четырехместного купе. Два места пустовали. И драгоценные билеты мятыми бумажками валялись на углу откидного столика. А за окном поезда уже бесновались, растирая слезящиеся глаза оставшиеся. В неизбежные щели подтекал Си И они с женой торопливо лили на носовые платки Припасенную минералку Прикрывали лицо жалкими самодельными респираторами А поезд уже тронулся И последние автоматчики запрыгивали в отведенный им хвостовой вагон Толпа затихла То ли газ подействовал То ли осознала, что ничего не изменишь И тогда со свинцово-серого неба Повалил крупный снег Первый августовский снег «Ты спишь?» Спросила жена «Будешь чай?» Он кивнул Понимая, что должен взять грязные стаканы Сполоснуть их в туалете В крошечные треугольной раковине Пойти к проводнице Наполнить кипятком чайник Если окажется свободный Или стаканы Если будет кипяток. А потом осторожно сыпать заварку в слегка горячую воду и размешивать ее ложечкой, пытаясь придать чаю коричневый оттенок. Жена молча взяла стаканы и вышла. Поезд шел медленно. Наверное, приближался к разъезду. «Ничего», — подумал он, и сам испугался мысли. Они были холодными и скользкими, как дождевые плети за окном. «Ничего. Это последний дождь. За поездом идёт зима. Теперь будет лишь снег». Где-то в глубине вагона звякнуло разбитое стекло. Захныкал ребёнок. Послышался тонкий голос проводницы. Она с кем-то ругалась. Несколько раз хлопнула. То ли стреляли из пистолета, то ли дёргали заклинившуюся дверь». Он осторожно потянул вниз оконную раму Ворвался воздух, холодный, прощально-влажный И дождевые капли, быстрые, хлесткие, бьющие в глаза Он высунул голову, пытаясь разглядеть состав Но увидел лишь длинный, выгнутый сегмент поезда Скользящий по рельсам, убегающий от зимы «Почему они не взрывают пути?» — подумал он Я бы непременно взрывал. Или так хорошо охраняют? Он втянулся обратно в купе, взял со столика пачку сигарет, закурил. Экономить табак не было смысла. Запасался с расчетом на сына, а сын остался. Опоздал или не захотел? Он ведь знал истинную цену билетов. Какая разница? У них теперь всего с запасом вошла жена с двумя стаканами чистыми но пустыми вяло сказала кипятка нет сходишь позже он кивнул досасывая мокрай курок дым мне слов купе что там в коридоре разбили стекло камнем в первом купе где майор с тремя женщинами жена отвечала сухим чуть раздраженным голосом словно докладывала на каком-то собрании. Майор стрелял. Он закрыл окно и, запоздало испугавшись, натянул на окно брезентовую штору. «Да, скоро станция. Там заменят стекло», — проводница обещала. Поезд покачивала, и купе билось в такт дорожным рытвинам. «Почему они не рвут рельсы?» Он лёг на верхнюю полку, посмотрел на жену, Она всегда спала на нижней, по ходу поезда. Сейчас она легла, даже не сняв туфли. И на скомканном в ногах клетчатом пледе остались грязные следы. «Потому что это не поможет», — неожиданно ответила жена. «Потому что ходят слухи о дополнительных эшелонах, которые вывезут всех. Каждый хочет на поезд в тёплый край». Он кивнул, принимая объяснение. И со страхом подумал... Не навсегда ли жена превратилась в такую спокойную, умную, рассудительную, чужую женщину? Станция Поезд стоял уже полчаса. Дверь приоткрылась. Заглянула проводница. Как всегда, слегка пьяная и веселая. Наверное, ей тоже было непросто устроиться на поезд в тёплый край. «Проверка идёт», — быстро сказала она. «Местная выдумка. Охрана решила не вмешиваться». «Что проверяют-то?» — с внезапным томительным предчувствием спросил он. «Билеты и наличие свободных мест». Она посмотрела на две незастеленные полки так, словно впервые их увидела. «За сокрытие свободных мест высаживают из поезда». «У нас есть билеты. На все четыре места». Зло негодующе отозвалась со своей полки жена. «Неважно. Должны быть и пассажиры. У вас два взрослых и два детских места. Выпутывайтесь». «Дверь закрой!» — крикнула жена. Повернулась к нему, молча, ожидающая. За окном уже не было дождевых струй. Кружилась какая-то скользкая белая морось, пародия на снег. Тот, настоящий, что уже трое суток догонял поезд. «Другого выхода нет?» — с ноткой интереса спросила жена. Он не ответил. Вышел в коридор, осмотрелся. Все купе были закрыты. Проверка еще не дошла до вагона. Из-за соседней двери тихо доносилась музыка. «Глюк?» — почему-то решил он. «И оборвал себя. Какой к черту глюк? Ты никогда не разбирался в классике!» «Надо спешить». Автоматчик в тамбуре выпустил его без вопросов, а лишь мельком взглянул на билеты в руках. Маленькие оранжевые квадратики. Пропуск в тёплый край. За редкой цепью автоматчиков, перемешанных с местными охранниками, в чужой форме, с незнакомым оружием, стояли люди. Совсем немного. Видимо, допуск к вокзалу тоже был ограничен. Он прошёл вдоль поезда, произвольно стараясь держаться ближе к автоматчикам. И увидел тех, кого искал. Женщин с детьми. Они стояли обособленно своей маленькой группой, еще более молчаливой и неподвижной, чем остальные. Женщина в длинном теплом пальто молча смотрела, как он подходит. На черном меховом воротнике лежали снежинки. Рядом, чем-то неуловимо копируя ее, Стояли двое мальчишек в серых куртках-пуховиках. «У меня два детских билета», — сказал он. «Два». «Что?» — спросила женщина в пальто. «Нисколько, а именно что? Деньги давно утратили цену». «Ничего», — ответил он, с удивлением отмечая восторг от собственного могущества. «Ничего не надо. Мои отстали». Горло вдруг перехватило, и он замолчал, потом добавил тише. «Я их провезу». Женщина смотрела ему в лицо. Потом спросила, и он поразился вопросу Она еще имела смелость чего-то требовать. «Вы обещаете?» «Да». Он оглянулся на поезд. «Быстрее, там билетный контроль». «А, вот оно что». С непонятным облегчением вздохнула женщина и подтолкнула к нему мальчишек. «Идите». Странно, они даже не прощались.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 Щёлкнула дверь следующего купе. «Всё?» — тихо спросила жена. И вдруг совсем другим, жёстким тоном скомандовала. «Одевайтесь и выходите!» Он молча взял жену за руку, погладил и тихо сказал. «Могут быть ещё проверки. Не всё ли равно? Может, нам это зачтётся? Там!» Смешавшись, он замолчал. «Где это там? На небе? Или в тёплом краю?» Жена долго смотрела на него, потом пожала плечами. «Как знаешь», и сказала молчаливо ожидающим детям, чтобы было тихо. «У меня болит голова. Сидите, словно вас нет». Старший хотел что-то ответить, посмотрел на младшего и промолчал. Младший кивнул несколько раз подряд. Поезд тронулся, а за стеклом уже падал снег. Настоящий.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 Вдруг стал укладывать разбросанные на полке вещи в рюкзачок «Это не наши дети», — твердо сказала жена «Случайные, и билеты не их» а -а -а -а -а... протянул майор «Тогда проще, в соседнем купе трое своих Вот визгу будет!» Дети молча одевались «Я выйду, гляну, как там», — неуверенно сказал муж «Через 20 минут поезд тронется», — предупредил майор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 Третья, последняя обойма ждала своей очереди. Почему-то мужчина думал, что она пригодится. Когда они дошли до снегов, стало совсем трудно. Это был обычный горный снег, а не ледяной шлейф, идущий по пятам зимы. Но всё равно идти стало гораздо труднее. Мужчина стал чаще сверяться с картой. Перевал, за которым открывался спуск в тёплый край, был совсем рядом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 Вначале полога, а затем все более круто. Далеко внизу ярко-зеленая, цветущая, даже на вид теплая раскинулась долина. Теплый край. В ней лежал маленький городок и длинные блестящие стеклом ряды теплиц и серые бетонные купола складов. Это действительно был теплый край. На 10 двадцать тысяч человек. Теплый край. Над городком кружил вертолёт Ярко раскрашенный, нарядный Мужчина удивился было этому Но потом понял, что здесь Камуфляж не нужен Туннель, по которому шли в тёплый край поезда Выходил из гор Перед глубоким ущельем Через ущелье был перекинут мост Когда-то длинный и красивый А сейчас уродливо взорванный посередине Из туннеля как раз Выходил очередной поезд На обломках моста На обломках моста Он начал тормозить, но было уже поздно. В начале тепловоз, а за ним и вагоны зеленой железной змеей заструились в ущелье. На дне ущелья, пронизанная струями горной реки, громоздилась куча мятого горелого железа. Вагоны сыпались, но звука на таком расстоянии почти не было слышно. Только легкие похлопывания, похожие на вялые аплодисменты. Мужчина посмотрел на младшего мальчика Тот не видел, как падает поезд Он смотрел на вертолёт, который медленно летел вверх над склоном, ведущим к тёплому краю Ниже по склону было множество тёмных точек, тех, кто шёл впереди Некоторые махали вертолёт руками, некоторые начинали бегать, некоторые оставались неподвижными Вертолёт на мгновение зависал над ними, доносилось слабое постокивание Потом вертолёт летел дальше. Движение его приводило человеческие фигурки к общему знаменателю. Они успокаивались и замирали. «Вертолёт отвезёт нас в тёплый край», — спросил младший мальчик. Мужчина кивнул. «Да, конечно, в тёплый край. Ты лучше ляг и поспи, он не скоро до нас доберётся». Мальчик подполз к неподвижному брату, Лёг ему на живот Он действительно хотел спать Он замёрз и устал, когда шёл за мужчиной Он много раз окликал его Просил подождать Но тот не слышал Мальчик закрыл глаза Издали пели вертолётные моторы «У нас получилось куда интереснее, чем на поезде», Сказал мальчик, засыпая Мужчина с удивлением посмотрел на него Потом на ущелье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 Сергей Лукьяненко «Поезд в теплый край» Рассказ читал Олег Булдаков